Глава 8 Тайна Владимира. Старая графиня заметила реакцию приспешника князя на фамилию ее гостя. Божена распирала от любопытства. Заметив, что Владимир остался в компании девушек, она решила вызвать его на разговор. «Господин Алатырцев не уделите мне пару минут?» «С удовольствием, уважаемая графиня. Прошу вас в мой кабинет. Если вам не сложно, то давайте прогуляемся в парке. Я видела из окна прекрасную парковую архитектуру». Графиня удивилась, но тем не менее опиралась на предложенную молодым человеком руку. Бажина пришла к выводу, что Владимир не захотел разговаривать в доме. Чего же он опасается? Прогуливаясь по аллее, молодой человек не спешил начинать разговор. Не он ждал секретного разговора, не ему и начинать. Нужно уметь держать паузу. А уж терпением молодой человек обладал безграничным. Женщина дошла до ближайшей скамьи и присела, пригласив молодого человека сесть рядом. «Владимир, я старше вас и гожусь вам в матери, так что позвольте без церемонии. Буду только рад». «Я совсем не знаю вас», — доверилась рекомендациям старого друга моего мужа, графа Самбирского, который, впрочем, тоже был немногословен, характеризуя вас как порядочного человека. Но для того, чтобы принимать, а тем более оставить гостить в своем доме человека, нужно знать о нем гораздо больше обтекаемых фраз. Вы согласны? Бесспорно, вы правы, уважаемая графиня. Так удовлетворите мое любопытство. Кто вы и откуда родом? Владимир улыбнулся. Баженность залюбовалась, его красила улыбка. Мой род испокон веков живет на Руси. Когда-то мой предок был ведуном при храме на Алатырской горе. Оттуда и наша фамилия Алатырцева. «Бог мой, какой древний у вас род!» Владимир неопределенно пожал плечами. Он гордился своими предками, но это не означает, что жить нужно прошлой славой. Он не собирался говорить больше, чем нужно. Каков вопрос, таков ответ. «Чем вы занимаетесь?» «Тем же, что все мои предки до меня. Я ведун и охотник на нечисть». Божена вздрогнула. Так вот, зачем его пригласили самбирские. Мальчик ей понравился. Смелый, честный, неболтливый и нехвастливый. Жалко будет, когда князь убьет его. А то, что вампир обязательно убьет ведуна, она не сомневалась. Кем вы приходите с самбирским? А Владимир ждал этого вопроса, уже было все обговорено, и легенда была непробиваемая. Я дальний родственник графа. Надеюсь, что вы не будете заставлять меня доказывать наше родство. «Боже упаси, мне достаточно вашего честного слова». «Тогда вы его получили. Я даю честное слово, что являюсь дальним родственником графом Самбирским и не имею злого умысла по отношению к Войновичам». «А зачем вы тогда здесь?» Вопрос прозвучал как выстрел, а времени на раздумывание не было. «Я не верю в случайности». «Я тоже не верю в случайности и не хочу унижать вас ложью». «Меня пригласили в для того, чтобы защитить невесту их наследника». «Благодарю вас, молодой человек», — успокоили старуху. «Ну какая же вы старуха, графиня?» Владимир принял правила игры и ответил женщине, явно набивающейся на комплимент. И даже тут он не солгал. Графиня действительно не выглядела старухой, но очень любила подчеркивать свой возраст. «А вы листец, молодой человек? Понятно теперь, чем вы так приглянулись, моей внучке. «Небось, на три короба доверчивой девчонке». Сказано это было в шутливом тоне. Этому можно было бы и поверить, если бы не серьёзный взгляд глаз графини. Владимир медлил с ответом, но и не отводил взгляда. Он понимал, что ответы на вопрос она ждет честного. «Графиня, я уже сказал, что девушка — невеста моего кузена андрея и мне показалось, что они нравятся друг другу». «Ну-ну, нравятся друг другу». «Это прекрасно. Невеста брата тоже поэтична. Не находите?» «Не нахожу», — отрезал Владимир. Графиня рассмеялась. «Я вижу, что не находите. Так зачем же лжете самому себе?» «Я не вижу оснований для такого вывода. Я никогда не лгу, тем более самому себе. Ложь унижает как того, кому лгут, так и того, кто лжет». «Красиво сказано, и столько пафоса». Владимир вспыхнул. «Не нужно обижаться, ведун. А в вашей профессии трезвый спокойный ум — главное условие выживания, не так ли?» А «Вы совершенно правы. Спокойный ум, пожалуй, самое важное». «А у тебя, сынок, ум неспокоен. Он мечется между влечением к моей внучке и долгом перед самбирскими». Графиня сама не заметила, сколько нежности было в ее голосе. А Владимир замер от такой сердечности. «Этот выбор ты должен сделать сам. Здесь тебе не нужны советчики». «Я сам не пойму, что происходит». Ведун решил быть откровенным. «Я ревную милицию. Не люблю, но ревную. Родится ревность от любви. А у тебя наоборот получилось. Любовь от ревности родилась». «Вероятно. Но сами посудите, я, Ведун, «Моя профессия опасна, я могу погубить не только себя, но и близких мне людей. Пока я истребляю нечисть, я не имею права на любовь. Я ценю твою откровенность, сынок. Но если это твой выбор, то не давай девочке ложных надежд. Похорони свои чувства под гранитными плитами долга, ответственности и самообмана. Тебе не станет легче, а ей будет. Пусть она поближе познакомится с Андрием, ей нужно полюбить. И пусть она сделает правильный выбор». Владимир молчал. Легко говорить, но так сложно сделать. Но он похоронит свою едва родившуюся любовь, сожжет ее дотла, а пепела развеет по ветру. Он сможет, он сильный. А почему вы сказали, что милиться нужно полюбить? Что это значит? Правильные вопросы задаешь. Ты приехал спасти мою внучку, ты должен знать все, что знаю я. Я обещала князю не рассказывать ничего милиться, но о тебе и слова не было. Как-то странно вы рассуждаете, графиня. «Какое слово можно давать нечисти, когда речь идет о жизни вашей внучки?» «Не судите, да не судим будете, верно?» «Так вот и не суди, пока ничего не знаешь. Не торопись с выводами, все не так, как кажется». «Так расскажите мне, наконец!» «Если созволишь меня выслушать, не перебивая, то я расскажу гораздо быстрее». К чести Владимира ему стало стыдно. «Я тоже очень многого не знаю». «Мой муж рассказывал, что в день совершеннолетия девушек из рода Войновичей всегда появлялся князь, чтобы вести их с собой. Васлов не помнил ни одного случая, чтобы вампиру это удалось. Девушек знакомились с подходящими молодыми людьми, и в свои 16 они уже были не только помолвлены, но и, что важно, влюблены. Почему-то любовь является ключевым звеном во всей этой загадке. Князь не может предъявить свои права на одну из Войновичей, если она его не любит. Как все сложно!» Дальше еще сложнее. И Васлов, и Фредерик упоминали о договоре. Каком договоре? Что там? Если бы я знала, мой мальчик. Если бы я знала. Но насколько я поняла этот договор между вампиром и родом Войновичей. И нам нужно найти его. Так может, не надо искать? Надо, Владимир, надо. Во-первых, его ищет князь. Для него договор очень важен. Во-вторых, милиция пока не влюблена и не обручена. У нее нет защиты. «А почему же вы не побеспокоились об этом?» «Я очень виновата, но ничего же не поделаешь». Князь предъявил свои права и начинает кружить голову девчонке. В голосе графини появилась едва уловимая нотки ревности. Рыбак рыбака видит издалека, и Владимир сразу их почувствовал. «Графиня, а не ревнуете ли вы? И к кому? К вампиру? У меня в голове не укладывается». Божена молчала. В ней происходила борьба между долгом перед семьей и любовью. Раз у нас с тобой такой откровенный разговор, я расскажу то, о чем никогда никто не знал. Даже Фредерик не знает наверняка, только догадывается: Поклянись мне, что ты сохранишь наш разговор в тайне. Использовать его для защиты милиции я тебе разрешаю. Но не говорить о том, что знаешь. Я клянусь вам, графиня. Верю, мой мальчик. Мне тогда было 20 лет. И я уже была замужем и за Вацлавом Войновичем. И у нас был сын, будущий отец милиции. Сестра Вацлава была на 4 года младше меня, и вот на балу в честь ее 16 я впервые и увидела Фредерика. Он пришел за всемирой и, как всегда, опоздал. Но почему-то в этот раз не расстроился и стал приходить к Войновичам, но больше времени проводил со мной. Потом мы стали тайно встречаться. И я тогда не знала, что он вампир, и я влюбилась. «Князь предлагал мне бросить мужа и бежать с ним». Владимир вопросительно посмотрел на графиню. Он не ожидал, что она может любить вампира. Я отказала. Не могла бросить сына. Да и муж мне ничего плохого не сделал. Я не могла запятнать честь рода Войновичей. «А князь...» Фредерик пришел в бешенство. Он пытался даже выкрасть меня. Я боялась, что не смогу стоять перед ним и рассказала всё мужу. «Конечно, я рассказал свою правду, о своих чувствах не сказала. Вацлав знал только, что князь меня преследует. Он и защитил меня и от любви Фредерика, и от меня самой». Видун молчал, он не знал, что сказать. Да здесь все слова бессмысленны. «Понимаешь, я же любила человека, а не вампира. Я до сих пор воспринимаю его как человека. И защитить меня от меня самой теперь некому. Я вам помогу». Бажена печально улыбнулась и отрицательно помотала головой. «Защити милицу. «А как же вы?» Князь вернулся за мной. «Ну и милицию, если получится, тоже заберёт». «Помешай ему. Не дай завладеть внучкой. Береги ее даже от меня. Я сама себя боюсь. Когда он рядом, я не могу трезво мыслить. Я даже бороться с ним не могу. Стараюсь, но не могу». Владимиру стало жалко женщину и в то же время страшно. Он не хотел бы потерять себя и стать зависимым от женщины. Ему не нужны оковы. И последнее. «Фредерик хочет сделать меня вампиром». «Я отказалась, но знаю, что он не остановится ни перед чем. Но больше всего я боюсь, что, поддавшись на его сладкие речи, сама соглашусь. Это участь, худший зол. Увидишь меня вампиром, не раздумывая. Убей. Я верю в тебя, ты сможешь». «Графиня, вы говорите страшные вещи. Надеюсь, что мне не придется выполнять обещания. а Вы сильная женщина и доказали это». Графиня горько усмехнулась. «Если у тебя будет возможность избежать убийства князя, сделай это». Сейчас говорит не влюблённая в него женщина о графине Войнович. «У меня нет шансов выйти из этой битвы победителем. фредерик уже больше тысячи лет. И каким бы ни был древним твой род, ты еще слишком молод для такой битвы. Найди способ остаться в живых, мой мальчик». «Я подумаю над нашей беседой». «Подумай. А сейчас нам надо возвращаться. Слишком долго мы гуляем». Владимир предложил руку графине, и они не спеша пошли к замку. Им было о чем поразмышлять.